Глава 43. Сергей. Я не смог долго оставаться в оранжерее. Слишком много боли от созерцания сломанных растений, рассыпанной земли, варварски разрушенной системы полива и освещения, и слишком много ярости от того же самого. Самым болезненным было видеть любимую мамину орхидею растоптанной на плиточном полу. Я не сентиментальный, Я жёсткий, циничный мужик. Но я так её берёг. Столько лет выхаживал, лечил от болезней, защищал от вредителей, чтобы сейчас... Дамля, мне жалко цветочки. Этот смердящий пёс, штопанный гондон, ударил по самому больному. Как же я хочу его придушить собственными руками. Откуда волчара узнал? Никто не знает про оранжерею, кроме самого близкого круга. Буквально несколько человек в курсе того, что находится на крыше торнадо. «Волчара?» — сразу спросил я своего зама Макара. «Уверен?» «Не сам, конечно. Откуда знаешь, что он?» «Его люди были, двоих знаю в лицо». Эти отморозки ворвались в оранжерею, порушили всё, в то время как мои лошары... Да никто не ожидал. Но Макар у меня получит люлей. Все получат. Но не сейчас. Мне надо остыть. Я себя знаю. В гневе слетаю с катушек и могу начудить такого, о чём потом сильно пожалею. По молодости не раз чудил. Разносил всё в щепки и выжигал до тла. Теперь, когда я в ярости, ухожу. Остаюсь один. Жду, когда отпустит, И уж тогда принимаю решение. Но это ожидание даётся мне пиздец, как непросто. Особенно сегодня. Зайка звонит, пишет, хочет поговорить. Что я могу ей сейчас сказать? Что мечтаю прикончить её отца самым беспощадным и болезненным способом? Что я уже придумал четыре охуенных плана мести, осуществив которые, втопчу его в грязь и уничтожу? Два часа я в зале лупил по боксёрским грушам. Ещё час просто хуем груши околачивал, бродя по дому в ожидании, когда ярость утихнет. В последние два часа я начал общаться с Макаром, который прекрасно знает, как я себя веду в подобных ситуациях. И каждая новая подробность, всплывшая в нашем разговоре, добавляет к моей ярости новых красок. Звонок в дверь. Зайка пришла. Зачем извиниться за отца? Сказать, что ей жаль мои пальмы и мамину орхидею? Рано, я ещё не остыл. Я её сейчас напугаю до смерти. Поэтому на автомате захлопываю дверь перед её носом. Но успеваю увидеть выражение её лица. Что-то тут не так. Раскаяние? Нет, это точно не оно. И на сожаление ни хрена не похоже. Это слишком похоже на то, что я сейчас чувствую сам. Ярость, злость и ещё обида или что-то вроде того. Нет, я не могу её отпустить. Снова распахиваю дверь. Вижу не милую хулиганистую зайку, к которой привык, а дикую разъярённую кошку, у которой такой вид, как будто она то ли под дверь хотела нагадить, то ли обивку расцарапать и написать поверх пару матерных. Или просто разорвать меня в клочья. Хватаю её в охапку и затаскиваю внутрь. Она сопротивляется. Наверное, просто от неожиданности. Отпусти! «Убери руки! Не трогай меня!» Верещит и брыкается. «Да что с ней такое? Ты же сама пришла, напоминаю ей. Она стоит напротив, тяжело дышит, щёчки красные, глаза метают убийственные молнии. Вообще-то это я злюсь. Это у меня есть для этого причины». И тут она выпаливает. «Ты... ты гадский гад! Мудак и козёл!» «Я?» «В ахуе, если честно!» «Я тебя ненавижу!» «Пиздец!» «За что?» «За всё!» И тут до меня доходит. «Что, с папой пообщалась? Что ещё этот старый хрен про меня наплёл? Что я не только наркобарон, но ещё и кушаю маленьких девочек на завтрак и шью шубу из милых собачек?» «С папой?» переспрашивает Ариша. «Как будто бы с удивлением». Он гонит, и он вообще охренел. «Папа?» — ещё сильнее удивляется она. Не удержалась и рассказала ему? Ну, конечно, откуда ещё волчара мог узнать про оранжерею? И из-за чего, как не из-за дочери, он так озверел, чтобы уничтожить ни в чём повинные растения? И про оранжерею тоже упомянула? Уточняю я. «Ты придурок!» — орёт зайка. «Ладно, я понял. Я придурок, мудак и козёл». «Да». «Ты меня ненавидишь». «Да». «Чего пришла тогда?» «Я... я... я хотела... вот». Она достаёт из рюкзака какую-то коробочку, протягивает мне. Я беру в руки и читаю. «Тест на беременность». «Что? Охуеть!» «Это причина её ненависти».